Опасность в Сан-Франциско Улизнуть оказалось вовсе нетрудно. Парк Золотые Ворота был большой, там легко затеряться среди сосен, эвкалиптов и кустов. Даже мисс Уайт не заметила нашего исчезновения. Скрывшись из виду, мы побежали в сторону центра города. Отыскать ресторан было нелегко, хотя Крис включил на телефоне приложение «Навигатор». Он страшно нервничал и почти ничего не воспринимал. Наверное, представлял, как сидит лицом к лицу с отцом и размышлял, что ему сказать. Мне это знакомо по моим родителям, которые сейчас очень далеко. Изи, прищурившись, огляделась. Без темных очков солнце слепит. Мы здесь уже были? Понятия не имею, где мы сейчас. Тем не менее, она с надеждой смотрела в землю. Но ее солнечные очки не соизволили внезапно там появиться. Ей удалось вернуть Криса к реальности. — Вот, возьми мои, — сказал наш друг, протягивая ей солнечные очки с пришитым куском ткани для защиты шеи от солнца. Иззи благодарно ему улыбнулась и нацепила очки. «Ух, какие они темные! Я почти ничего не вижу! А стекла у тебя шлифованные? Ткань шею щекочет!» Мы с Шари переглянулись. «Летучим рыбам не угодишь!» «Это где-то рядом!» Крис растерянно огляделся по сторонам. Мы забрели в какой-то задний двор, где стояли вонючие мусорные баки. В нескольких метрах от нас бились опирс-волны, в которых плавали пена и мусор. «Попробуем обойти вокруг этого сда...» Боковая дверца, стоящего в двух метрах от нас фургона, распахнулась, и оттуда выскочили двое в черных балаклавах. Не успел я пошевелиться или закричать, как меня уже схватили сзади. Сильные пальцы стиснули мне предплечье, а другая рука в кожаной перчатке, пахнущей прогорклым маслом, зажала рот. — Шари, беги! — хотел крикнуть я, но звуки, которые я издавал, больше напоминали брачный зов Ламантина. Я в отчаянии поискал взглядом друзей. Шари и Криса тоже схватили. Я стал вырываться и дрыгать ногами, но похитителей это не остановило. Они затащили меня в белый фургон, на котором был изображен смеющийся лосось и написано «Живая рыба от профессионалов». Меня бросили на застеленный резиновыми ковриками пол, пахнущий звериным пометом и солоноватой водой. Кто-то связал мне руки и ноги кабельными стяжками. Острый пластик впился в кожу. шари и Криса свалили рядом со мной или почти на меня, я чувствовал, как они стараются выпутаться. Только Изи еще была на свободе. Я видел, как она в ужасе наблюдала за нашим похищением, а потом бросилась бежать. Солнечные очки, которые одолжил ей Крис, упали на землю, и Изи скрылась в не самых чистых портовых водах. Один из мужчин тихо выругался. Превратилась. Нам ее не догнать. Превратилась? Выходит, мы имеем дело с оборотнями? Чутье у меня недостаточно развито, чтобы это выяснить. Но одно ясно. Они о нас знают. Потом вокруг стало темно, кто-то завязал мне глаза. Боковая дверь с лязгом захлопнулась. «Поехали — Поехали! — скомандовал один из типов, и фургон тронулся. Неспешно, без визга шин, наверное, чтобы не вызвать подозрений. В голове у меня будто гудел пчелиный рой. Что здесь происходит? Кто нас похитил? Куда нас везут? Трех безобидных подростков, которые ни в чем не разбираются, разве что в морских обитателях, а еще немного в физике и испанском. Значит, Холли была права. «За нами кто-то следил. Но зачем?» Я лежал очень неудобно, прижавшись щекой к полу и ощущая лбом чьё-то дыхание в паре сантиметров от себя. «Вы не ранены?» — раздался у меня в голове шёпот Криса. Наверное, он выпустил усы или превратил палец в кончик плавника. «Нет, всё нормально, насколько это возможно, когда тебя похитили», — отозвался я, сосредоточившись, чтобы нас никто не подслушал. Потом превратил глаза в акульи, порадовавшись, что мы тренировали это на уроках до посинения. шари шари ты цела?» Мне была невыносима мысль, что ей, возможно, причинили боль. «Просто наглость, что они тут с нами творят?» Мысли Шари вспышками злости взрывались у меня в голове. «Нет, я не ранена, всего лишь ссадина». «Не исключено, что они охотятся за морскими оборотнями, так что потише!» Прошептал я и стал, затаив дыхание, ждать реакции похитителей. «Заткнитесь!» скомандовал один из них. Все трое по-прежнему были в балаклавах, но я не сомневался, что все они мужчины. шарина этот раз приглушила свои мысли тщательнее, чем до этого я. «Великое течение. Ты правда так думаешь? Охотники за оборотнями?» «Понятия не имею», — ответил за меня Крис. «Хорошо, что Изи удалось убежать. Она наверняка поднимет тревогу, и тогда мисс Уайт нас выручит. Мне в это не очень верилось. Наверное, друзья почувствовали мои сомнения, потому что Крис резко спросил». «Что, думаешь, Изи не справится? Она смелая и...» «Изи славная девочка, но она даже не знала, куда мы пришли», — возразила шари «Кроме того, она говорила, что в твоих солнечных очках ей почти ничего не видно». Я старался говорить спокойным, взвешенным тоном. «Кроме того, она в тридцати восьми милях от школы и от тех, кто знает, кто мы и может понять, что здесь на самом деле происходит». «Вот увидишь, она вызовет полицию, и та в два счета отыщет фургон, в котором нас везут», — сказал Крис. Мы подавленно молчали. — Да, полиция уже несколько раз нам помогала, но что она может предпринять, если нет никаких зацепок?